Вдруг Передонов плеснул остаток кофе из стакана на обои. Володин вытаращил свои бараньи глазки и огляделся с удивлением. Обои были испачканы, изодраны. Володин спросил, что это у вас, обои? Передонов и Варвара захохотали. — Назло хозяйке", сказала Варвара. — Мы скоро выйдем. Только вы не болтайте. «Отлично!» — крикнул Володин и радостно захохотал. Передонов подошел к стене и принялся колотить по ней подошвами. Володин, по его примеру, тоже легал стену. Передонов сказал, «Мы всегда, когда едим, пакостим стены, пусть помнит». «Каких лепех насажали!» — с восторгом восклицал Володин. «Иришка-то как обалдеет!» — сказала Варвара с сухим и злым смехом. И все трое, стоя перед стеною, плевали на нее, рвали обои и колотили их сапогами. Потом усталые и довольные отошли. Передонов нагнулся и поднял кота. Кот был толстый, белый, некрасивый. Передонов теребил его, дергал за уши, за хвост, тряс за шею. Володин радостно хохотал и подсказывал Передонову, что еще можно сделать. «Ардальон Борисович, дуй ему в глаза! Погладь его против шерсти!» Кот фыркал и старался вырваться, но не смел показать когтей. За это его жестоко били. Наконец забава Передонову наскучила, и он бросил кота. Слушай, Ардальон Борисович, что я тебе хотел сказать, заговорил Володин. Всю дорогу думал, как бы не забыть и чуть не забыл. Ну, угрюмо спросил Передонов: "Вот ты любишь сладкое?" радостно говорил Володин. "А я такое куша не знаю, что ты пальчики оближешь. Я сам все вкусные кушанья знаю", сказал Передонов. Володин сделал обиженное лицо. «Может быть, — сказал он вы, Ордальон Борисович, — знаете все вкусные кушанье, которые делают у вас на родине. Но как же вы можете знать все вкусные кушанье, которые делаются у меня на родине, если вы никогда на моей родине не были?» И довольный убедительностью своего возражения Володин засмеялся, заблеял. «На твоей родине дохлых кошек жарут», — сердито сказал Передонов. «Позвольте, Ардальон Борисович, визгливым и смеющимся голосом говорил Володин. «Это, может быть, на вашей родине изволят кушать дохлых кошечек. Этого мы не будем касаться. А только ерлов вы никогда не кушали». «Нет, не кушал», — признался Передонов. «Что же это за кушанье такое?» — спросила Варвара. «А это вот что!» — стал объяснять Володин. «Знаете вы кутью?» «Ну, кто кутью не знает?» — ухмыляясь, ответила Варвара. «Так вот, пшённая кутья с изюмцем, с сахарцем, с миндалем — это и есть ярлы!» и Володин подробно рассказал, как варят на его родине ярлы. Передонов слушал тоскливо. — Кутья! Что ж, его в покойнике, что ли, хочет записать Павлушка?